Несколько недель спустя я зашла в ванную для персонала и застала там Дьюи. Он почти полностью погрузил голову в раковину. Я видела лишь его заднюю часть, которая торчала вертикально. Вода в туалете! Ах ты, хитрый пройдоха! Ну, подумала я. По крайней мере, он не умрет от обезвоживания. Дверь ванны ванной обычно оставалась открытой, когда в ней никого не было так что она была для Дьюи главным источником воды. Но, кроме того, он любил и женскую ванную в передней части библиотеки. Джой Де большую часть времени проводила, расставляя книги по полкам. Дьюи наблюдал, как она укладывала книги на тележку, и когда та наполнялась, вспрыгивал на нее. Когда тележка катилась мимо книжных полок, он рассматривал их, и стоило ему увидеть что-то его заинтересовавшее, давал знать Джой, что хотел бы сойти, словно ехал в троллейбусе для кошек. Она была добрая и мягкой, и Дьюи всегда просил ее пустить его в ванную. Очутившись в этом святилище, он вспрыгивал на раковину и просил, чтобы открыли воду. Он не пил ее, он просто смотрел. То, как она лилась, восхищало его. Он мог наблюдать целый час, лишь изредка касаясь струи лапой. Но его пищеварению это не помогало, так же, как и посещение фаянсовых раковин. Смотрел ли он на воду или пил ее, Дьюи никак не мог освободиться от запора. Когда Дьюи становилось по-настоящему плохо, он предпочитал куда-нибудь прятаться. Как-то утром бедная Шарон Джой Залезла в верхний ящик абонементного стола за бумажной салфеткой. А вместо этого схватила пук шерсти. Она буквально выскочила из кресла. «Как он туда попал?» — вопросила она, глядя на Дьюи. Его голова и хвост полностью были скрыты в ящике. «Хороший вопрос». Все утро ящик оставался закрытым. Так что Дьюи мог попасть в него только ночью. Я заглянула под стол. Конечно, за ящиком оставалась небольшая щель, но это был верхний ящик, более чем в трех футах от пола. Мистер Резиновая Спина вскарабкался до щели, пролез в тесный угол и свернулся клубочком в объеме меньше нескольких квадратных дюймов. Я попыталась поднять его, но Дьюи не шевельнулся. Это было не похоже на него, Что-то явно не то. Как я и подозревала, Дьюи мучился запором и очень основательным. На этот раз доктор Эстерли провел тщательный осмотр, глубоко прощупав и простуков чувствительный живот Дьюи. Ох, на это было просто больно смотреть. На этот раз отношения кот-врач окончательно сошли на нет. У Дьюи заметное расширение толстой кишки. «Вы хотите основательно посвятить меня во все это, доктор?» Толстая кишка у Дьюи раздута. Может случиться, что ее содержимое попадет в полость живота. Молчание. И это раздутие постоянно продвигается дальше. Таким образом, в кишке накапливаются отходы. Дьюи пытается избавиться от них но отверстие для их удаления слишком мало. А немного дополнительной воды не поможет решить проблему, да? Боюсь, это не лекарство. Ситуация довольно редкая. Фактически медики не были даже уверены в причине. Расширение толстой кишки у кошачьих не привлекало особого внимания исследователей. Обитая Дьюи на улице, Это заболевание резко сократило бы его жизнь в такой окружающей среде, как библиотека. Я могу предполагать, у него периодически будут серьезные запоры, связанные с разборчивостью в пище. Когда скопившаяся масса растет, кошки становятся особенно разборчивы в питании. Понимаете? Я рассказываю вам о его заболевании. Доктор Эстерли предложил дорогой кошачий корм который можно было приобрести только у ветеринаров. Я забыла его название. Что-то вроде «Лабораторная диета». Счет явно не вписывался в бюджет. Я терпеть не могла выбрасывать 30 долларов на то, что наверняка не поможет. «Дьюи очень разборчив в еде», — сказала я доктору Эстерли. «Он не будет этого есть. Положите в его мисочку». И больше ничего не давайте ему. Он будет есть. Ни одна кошка не заморит себя голодом до смерти. Когда я собралась уходить, он добавил, «Больше для себя, чем для меня. Нам придется очень заботливо относиться к Дьюи. Если с ним что-то случится, десять тысяч человек испытают большое горе. Даже больше, доктор Стерли, гораздо больше. Новую изысканную еду... Я положила в мисочку. Дьюи не стал есть ее. Понюхал разок и отошел. «Это питание никуда не годится. Будь добра, я хочу привычное». На следующий день он прибегнул к более тонкому подходу. Вместо того, чтобы понюхать и отойти, сел рядом с мисочкой и принялся жалобно мяукать. «Почему? Чем я заслужил такое отношение?» Прости, Дьюи, это указание доктора. Через два дня он ослаб, но продолжал держаться. Он даже лапой не трогал корм. Вот тогда я и поняла, насколько Дьюи упрям, жутко упертый. Он был мягок, сговорчив. Но когда дело касалось таких важных принципов, как еда, в отличие от собаки, категорически отказывался подчиняться как и я. Мама тоже может быть упрямой. Так что Дьюи за моей спиной искал сочувствие у остальных сотрудников. Сначала он занялся Шарон, вспрыгнув на стол и погладив ей руку. Сидя на столе Шарон, он смотрел, как она ест ленч, и, похоже, желал ей приятного аппетита. Когда это не сработало, он попытался разжалобить свою старую подругу Джой. Затем занялся Одри, Синтией, Паулой, словом, всеми. Он попробовал подъехать даже к Кей, хотя знал, что человек она практичный, и на пустяках ее не проведешь. Кей не могла тратить времени на такие слабости, но я видела, что даже она стала колебаться, пыталась казаться непреклонной, но я знала, что в глубине души тепло относится к Дьюи. «Я же должна была выиграть этот раунд», Мое сердце буквально разрывалось, но в конечном счете Дьюи будет мне благодарен. Кроме того, я была мамой и от своих намерений не отступалась. На четвертый день даже посетители обращались ко мне. Да покормите вы его вики, он же так голоден. Для своих поклонников Дьюи бесстыдно изображал муки голода. Это, конечно, срабатывало. Наконец, на пятый день я сломалась и дала и баночку его любимого Fancy Фист». Он проглотил ее одним махом, даже не переводя дыхание. «Вот это то, что надо!» Устроившись в углу длинным языком, он облизал мордочку и прочистил уши. «Теперь мы чувствуем себя куда лучше, не так ли?» Тем же вечером я купила ему Целую кучу баночек. Сопротивляться я больше не могла. Лучше кот с запором, подумала я, чем мертвый. Два месяца Дьюи был счастлив. Счастлива была и я. Но тут Дьюи решил, что фэнси фист — куски с куриным запахом. Ему не нравится. Он и кусочкой его больше не съест. Спасибо вам большое. Я приобрела еду с другим запахом. «Что-то вроде шариков в желе». Дьюи понюхал и отошел. «Не, только не это. Ты будешь есть это, молодой человек, иначе не получишь никакого десерта».